Роберт, 4 мая. Утро. Рамучий. «Не спи, замерзнешь!» – толкнул меня в бок Айвор. «Дома спать будешь!» «Сказал бы!» – буркнул я в ответ. «Да народ пугать не хочется!» Ночью и правда глаз не сомкнули. Вернувшись из города, позвали Линоса. И засели за картой и планы. До утра голову ломали, как этот долбаный объект раком поставить. Причем с минимальными потерями с нашей стороны. И, по возможности, с максимальной скоростью. Что-то нарисовалось, когда уже совсем расцвело. То ли озарение нашло, то ли спорить устали. Набросали план, прикинули время на проведение и возможные проблемы. Вроде ничего сложного, но и это только к лучшему. Я на практике не раз убедился. Чем сложнее операция, тем быстрее она проваливается. Вывели на принтер необходимые фотографии и ушли отдыхать. Три часа сна... В 10 часов поднялись и на двух машинах отправились в рамучий: У них там дома побольше. Можно весь коллектив в одну комнату посадить. Вот теперь Сашка излагает перед аудиторией. Наши фантазии рассказывает. С небольшими поправками план приняли. И вот сейчас прогоняем окончательный вариант. «Имеем объект». Он стукнул карандашом по фотографии. «Которую уж, простите за каламбур, скоро имеем». Здание по форме напоминает русскую букву «П» с очень короткими ножками. Аккуратно внутренней стороне посередине находится ворота. Рядом по левую сторону дверь. Как показало наружное наблюдение, наши оппоненты каждый вечер, причем в одно и то же время, выходят наружу, чтобы подышать воздухом. Дышат в три смены по 15-20 минут. Предположительно, на объекте не больше 16 человек. Кроме этого их охраняют военные, которые быстро ездят, и в течение 20 минут могут быть на объекте. Нам совсем не улыбается, если в разгар работы сюда приедет взвод головорезов, подкрепленный двумя-тремя крупнокалиберными пулеметами. Поэтому надо подготовить два брандера. Серечь два грузовика, которыми заблокируем ворота военных. Этап первый. Группа огневой поддержки, Серечь Линнес и Роберт, занимайте исходную позицию в здании, где проводили разведку. Заранее, чтобы нормально осмотреться. После этого ждем. Брандеры и штурмовые группы должны занять указанные позиции, чтобы в течение двух минут выйти на исходную, вне пределов видимости со стороны объекта. Этап 2: Когда первая смена оппонентов догуливает 10 минут, Робби дает РД Брандерам, чтобы начинали блокировать ворота на военной базе. Им на все дела 5 минут. За это время должны успеть запечатать ворота наглухо. Ворот на базе двое. Одни находятся здесь. Сашка показал место на плане и фотографии, которые мы сделали во время разведки. Ворота, как видите, старого образца, ездят по рельсе. Полагаю, что они вообще не открываются, по причине проблем с электричеством. Но рисковать не будем. Их можно бить в лоб, но под большим углом, чтобы перекосило. Тогда точно не откроют. Вторые ворота, так сказать, парадные, открываются внутрь. Рядом с воротами вышка с караульным. Антитарана нет. Перед тем, как Брандер подходит к повороту, валите караульного на вышке. Для этой цели выделяются два человека. К парадным идет Каролес и один человек из группы Линоса. Так как ворота открываются внутрь, бить надо не в них, а в противоположную стойку ворот, чтобы полностью перекрыть выезд. После этого добавляйте побольше бутылок с молотовым, чтобы машина загорелась. А чтобы веселее горело, мы туда несколько газовых баллонов положим. Немного постреляйте, но без фанатизма. Военные быстро очухаются, и в ответ вас раскатают как блин. Так что не тормозите. Максимум пара рожков, и рвите когти, нам лишние жертвы не нужны. «Каролес», — Сашка свернул глазами, — «ты на меня не пялься, тебя это в первую очередь касается. Знаю, что пострелять охота, но если ты там застрянешь и погибнешь, учти». На том свете найду и морду набью. Тебе Роберт свой пулемет не для того выдал, чтобы ты его прое э, потерял, в общем. Как взял, так и вернешь. Нечего тут лыбу наполовину морды давить. Банку отстреляешь и неси оттуда ноги, словно черти за тобой гонятся, понял? Дальше. Сашка откладывает карандаш в сторону и меняет на столе схему. Как только даем РД на блокирование ворот, к объекту подтягиваются джипы. Одновременно валим курильщиков на объекте, «Желательно, чтобы это совпало с пересменкой. С 300 метров из ПКМ не промахнешься». Сашка посмотрел на Линаса и усмехнулся. «А если и промахнешься, то лента длинная, на всех хватит. Если что, Роберт поможет. Похеру, сколько успеем, столько и валим. Даже если пятерых завалим, то их меньше внутри останется. От дороги до объекта 200 метров, поэтому не тормозим. Время на секунды пойдет. Машины идут уступом. Первым Джип штурмовой группы. За ним машина прикрывающий, которая отстреливает нежить у забора. Добавите несколько коктейлей. Зомби хорошо на огонь реагируют. Немного отвлекутся. Штурмовая таранит забор вот в этой точке. не правее, не левее. Именно в этой, там одинарная секции. На нежить не отвлекаться. Это дело группы прикрытия. После того, как штурмовая группа таранит забор, прикрывающая группа, у них машина больше размерами, Боком закрывает пролом. Иначе в пролом прорвутся зомби, и мы окажемся между двух огней. Двери они закрыть не успеют. Ее при прогулках держат открытой, проветривают, наверное. А закрыть пулемет не позволит. Если, не дай бог, конечно, ее успею захлопнуть, то применяем взрывчатку. Нашлось немного. Желательно первым валить людей в проеме дверей. Это помешает закрыть дверь. Кстати, внутри, скорее всего, есть тамбур со второй дверью поэтому не надейтесь, что просто так войдем. Добавьте пару гранат, их у нас около 20 штук, не жалейте. Как только штурмовая группа таранит забор, пулеметный огонь прекращайте, работает только снайпер. Если на объекте откроют окна, не рыпайтесь и не отвлекайтесь, по ним отработает пулемет. Да и еще. Док вместе с Астой после начала штурма Перебирайтесь в это помещение. Если будут ранены, тащим туда. Заодно и прикройте настыло. Вопросы. Есть! Линес поднял руку. Что после того, как входим в здание? Если входим, то берете у дока машину и перебирайтесь к нам. Когда закрепляемся внутри, следом входит группа прикрытия и закрывает дверь. Двое держат дверь, остальные присоединяются к штурмовой группе. А вдруг кто-нибудь из военных прорвется? Не прорвутся, не переживайте. Карлес хищно сверкнул улыбкой. «Тебе уже сказали, что делать, так что зубы не скаль», отрезал Сашка и продолжил. «Теперь по людям». На базу к военным 6 человек. На каждые ворота 2 человека на огневой контакт и водитель на брандер. Огневая поддержка. Линус и Роберт. Группа прикрытия. 4 человека из команды Линуса. Штурмовая. Я, два моих бойца и Айвор. Медицина. асты и Док. Призовая команда на совести Эдгара. Грузовики должны быть неподалеку. Дальше вы знаете. Да, и еще. Всем на спины пришить белые полосы. Ну, рукава желательно тоже. И это для опознания свой-чужой. А то в суматохе постреляем друг друга к бениной матери. Ещё каждому выдам наручники. Если при штурме будет возможность, берем в плен. Не мне вам объяснять, что это очень важно. Вопросы есть? Нет. Прекрасно. Итого 18 человек на оба объекта.